Глава 73 Минуты тянутся мучительно долго. Даже удивительно, что на двери, которую я не отрываю сверлю взглядом, до сих пор не появилась обожжённой дыры. Сложно поверить, что всё это происходит на самом деле. Кажется, будто она вот-вот появится, весёлая и улыбающаяся, и съязвит что-нибудь вроде. «Испугался? Теперь говори, как тебе было без меня плохо последний час». Я не могу представить её лежащей на каталке. Ярослава для меня слишком про жизнь Но когда дверь с холодным безразличным скрипом распахивается, оглашая коридор странным металлическим дребезжанием, я убеждаюсь, что вовсе не сплю, и никакая это не неудачная шутка. Двое женщин-санитаров действительно везут каталку, а на каталке действительно лежит она. Ярослава, мертвенно-бледная, с перебинтованной головой. и Я не знаю, куда смотреть. То ли на ее посиневшие губы, то ли на неровное красное пятно, пропитавшее повязку. «Как она?» Первый тупой вопрос, выходящий из меня. «Что произошло? Куда вы ее везете? Она не приходила в сознание?» «Муж?» переспрашивает одна из женщин. Я просто киваю, пытаясь справиться с лавиной безысходности, наваливающейся на меня с каждой секундой. «С Ярославой обязательно всё будет хорошо, но всего этого не должно было происходить. Врачу вопрос зададите, когда заключение напишет. Четвёртый этаж, на посту спросите». Я не знаю, что мне делать. Они снова её куда-то увозят, а я до сих пор не получил ответа ни на один из вопросов. Каталка скрывается в распахнувшихся белых дверях, а я остаюсь стоять на месте, пытаясь выкнуться с увиденным. На это уходит около десяти минут, После чего, попетляв по коридору, мне удается найти лифт и подняться на нужный этаж. Там я провожу еще около часа, потому что Дмитрий Олегович пока занят сам к вам подойдет. Сейчас я жалею, что не обзавелся модным симулятором сигарет, которым можно было бы подымить в туалете. Моим нервам сгодилось бы и это. «Вы меня искали». Плотный высокий мужчина в белом халате смотрит на меня сквозь толстенные стекла очков. «По поводу девушки с черепно-мозговой». Ноги тяжелеют с каждым шагом. Девушка с черепно-мозговой. Это моя Ярослава. Как она? Глухо повторяю я свой тупой вопрос, тщетно пытаясь разглядеть за очками честный ответ. У нее внутримозговая гематома правой височной доли. Это когда кровь попадает в мозг. Пациентка в коме. Грудь жжет от скопившегося воздуха, который я забыл или не смог выдохнуть. В коме. Ярослава в коме. Как в дебильном кино. Что ей сейчас нужно? Что делать? В смысле, чем я могу помочь? Привезите её документы и оповестите родных? Без лишних эмоций, говорит мужик. Из-за шока я даже имя его забыл. Остальным мы сами займёмся. Значит, только привезти документы, фиксирует мозг. А родных у Ярославы нет. Как это случилось? В смысле, как это могло произойти? Это уже нужно спрашивать не меня, а полицию. Они должны были приехать на место происшествия. «У меня голова идёт кругом. Полиция? Место происшествия? Блядь, почему я так туго соображаю?» «То есть вы подозреваете нападение?» Врач пожимает плечами. «Я ведь не судмедэксперт. Девушку нашли ночью во дворе дома с рассечённой головой. Алкоголя в крови совсем незначительное количество. Так что едва ли она сама налетела на стену. Только чувство приличия не позволяет мне мешком опуститься на пол. Я тупой осёл. На неё напали. На Ярославу напали». «Извините». Бормочу я, и так и не спросив его имя, быстро иду по коридору. Отчаяние, безысходность, неверие, паники — всего этого больше во мне нет, по крайней мере, сейчас. Приложив телефон к уху, я слушаю гудки. Передумал насчёт покера? Весело осведомляется, ничего не подозревающий Лёлик. «Найди мне свой кулёх, просто узнай, где он». Лёлик, уловив моё нешуточное настроение, моментально меняет тон, и, судя по пропавшему шуму голосов, даже куда-то выходит. «Эй, ты чего так сходу-то? И что с голосом?» «Ярослава в больнице». Чеканю я, едва не срывая с петель дверь, брошенного возле входа ягу «В коме. Найди мне его, а? Я всё равно его из-под земли достану. Лучше раньше, чем позже». «Понял тебя», — коротко говорит Лёлик через длинную паузу. «Сейчас делаю «Хороший он, друг. Лучший из возможных, наверное». Когда нужно, умеет лишнего не спрашивать.